Амстердам. Лейкерсу понадобилось несколько минут, чтобы привыкнуть к сумраку подвала. В прежние годы глаза приспосабливались к темноте сразу, но теперь он постарел. Перед его взором постепенно возник лабиринт из столбов, подпиравших здание. Когда он решил, что видит достаточно хорошо, он осторожно ступил на деревянные мостки, построенные над водой. Вакерс продвигался вперёд, не чувствуя ни холода, ни сырости подземного канала. Всё здесь было ему хорошо знакомо. Сейчас он находился прямо под большим залом. Он добрался до того места, над которым располагались мраморные карты, нажал на привод потайного устройства, спрятанный в балке, и подождал, пока сработает механизм. Две доски повернулись, открыв путь к стене в глубине помещения. Дверь, поначалу неразличимая в темноте, теперь чётко выделялась на фоне ровной кирпичной кладки. Векерс заперся на ключ и зажёг свет. Обстановка состояла из металлического стола и простого кресла. Из оборудования в комнате были только плоский экран монитора и компьютер. Векерс сел, передвинув к себе клавиатуру и посмотрел на часы. Звонкий сигнал предупредил его, что совещание началось. Пальцы Вакера застучали по клавишам. Здравствуйте, господа. Вам известно, зачем мы сегодня собрались? Мадрид. Я думал, дело закрыто много лет назад. Амстердам. Мы все так думали, но недавние события заставили к нему вернуться. На сей раз хотелось бы, чтобы ни один из нас не противопоставлял себя остальным. Рим. Времена уже не те. Амстердам. Я рад, что вы это сказали Ларэнца. Берлин. И чего же вы от нас хотите? Амстердам. Объединения сил и средств, и чтобы каждый выполнял решения, которые мы примем все вместе. Париж. И судя по вашему отчёту, 30 лет назад Тайворий оказался прав, или я ошибаюсь? Не лучше ли будет, если он присоединится к нам? Амстердам. Наша находка действительно подтверждает теорию Иварено, по моему мнению, и его лучше к этому делу не подключать. И два речь заходит этой теме, которую мы сегодня обсуждаем, он становится непредсказуем. Лондон. Итак, существует второй предмет, идентичный тому, которым мы располагаем. Афины. Форма у него другая, но совершенно очевидно, что оба имеют одно и то же происхождение. То, что произошло вчера вечером, конечно, весьма огорчительно. Однако нам удалось получить неопровержимое доказательство. Нам стали известны некоторые свойства предмета, о которых мы и не подозревали. Один из наших коллег видел всё своими глазами. Рим. Тот, кому рассказали физиономия. Амстердам. Он сам и Париж. Как вы думаете, существуют ли другие подобные предметы? Амстердам. Эвер в этом глубоко убеждён, но правда в том, что нам ничего об этом неизвестно. Сейчас наша главная забота получить тот предмет, о котором мы уже знаем, который уже найден, а не думать о том, существуют ли ещё и другие. Бостон. Вы уверены? Как вы помните, мы когда-то не прислушались к предупреждениям Айвори и совершили ошибку. Конечно, хорошо бы выделить необходимые средства и подключить людей к поискам второго предмета. Однако я хотел бы знать, во что мы ввязались. Боюсь, что пройдёт ещё 30 лет, а мы всё так же будем топтаться на месте. Амстердам нынешняя находка чистая случайность. Берлин Это лишь доказывает, что могут случиться и другие. Мадрид. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что не в наших интересах предпринимать активные действия. Ваша первая попытка в Амстердаме потерпела крах, вторая, окажись она снова неудачной, неминуемо привлечёт внимание. И ещё. У нас нет доказательств того, что владелец или владелица предмета догадывается, что он собой представляет. Впрочем, касательно этого у нас самих нет полной уверенности. Не станем раздувать огонь, который потом не сумеем потушить. Стамбул. Мадрид и Амстердам придерживаются диаметрально противоположных позиций. Я принимаю сторону Мадрида и предлагаю вам хотя бы в ближайшее время ничего не предпринимать, только наблюдать. Мы снова соберёмся вместе, Если ситуация начнёт меняться. Париж. Присоединяюсь к мнению Мадрида. Амстердам. Вы совершаете ошибку. Если бы у нас в руках оказались оба предмета, мы, возможно, узнали бы о них больше. Нью-Дели. Вот в том-то и дело, Амстердам, что мы не хотим знать о них больше. Если мы в чём-либо были единодушны все эти 30 лет, так именно в этом. Каир. Йодель совершенно прав. Лондон. Мы должны забрать предмет у владельца и немедленно закрыть это дело. Амстердам. Лондон прав. Сейчас предмет находится у космолога с мировым именем, который получил его от молодой женщины, известного археолога. Как вы думаете, много ли им понадобится времени на то, чтобы понять природу попавшего к ним в руки предмета, учитывая, что они профессионалы высочайшего уровня? Токио. Разумеется, при условии, что они займутся исследованиями вместе, они общаются друг с другом. Амстердам. В данный момент нет. Тель-Авив. В таком случае согласен с Каиром. Берлин. Я того же мнения, что и вы, Тель-Авив. Токио. Я тоже. Афины. Значит, вы хотите предоставить им свободу действий. Бостон. точнее свободу под нашим присмотром. Поскольку этот вопрос был единственным в повестке дня, сеанс связи завершился. Такерс выключил экран, пребывая в крайне мраченном настроении. Совещание закончилось совсем не так, как он хотел. Однако он первым поставил вопрос о том, что надо объединить усилия всех союзников. Впрочем, ему всё равно пришлось подчиниться мнению большинства. Гидра. Катцер доставила нас на Гидру поздним утром. Директна мы с Олтером имели столь жалкий вид, что мои тётушки и двананасу увидели, сделав несчастное выражение лица. Она вскочила со своего складного кресла, стоявшего на террасе её магазина, и бросилась нам навстречу. С вами произошёл несчастный случай. Почему вы так решили, спросил Волтер, приглаживая редкую растительность на макушке. Вы на себя в зеркало посмотрите. Скажем так, поездка получилась несколько более насыщенной, чем предполагалось, но мы очень неплохо повеселились, сообщил Волтер жизнерадостно. С учётом этого должен вам сказать, что чашечка хорошего кофе нам бы не повредила, а к ней ещё две таблетки аспирина. А то ноги так свело, что нет сил терпеть. Вы представить себе не можете, какой тяжёлый ваш племянник. Какая связь между весом моего племянника и вашими ногами, Уолтер? Её не было до тех пор, пока он не просидел целый час у меня на коленях. А почему Андрианас сидел у вас на коленях? Потому что, к сожалению, на время полёта Нам предоставили только одно место на двоих. Ладно, а как насчёт чашечки кофе? Эвик, нам присоединитесь. Елена отклонила его приглашение, сославшись на то, что у неё сегодня много покупателей, и поспешно удалилась. Все в остром очень удивились, ведь магазин её был совершенно пуст. "Должен отметить, вид у нас довольно неопрятный", пробормотал я. Я поднял руку, позвал официанта, вынул из кармана кулон и положил его на стол. Если бы я только знал, что из этой вещицы у нас будет столько проблем. Каково, по-вашему, её предназначение, спросил меня Уолтер. Я искренне ему признался, что не имею об этом ни малейшего представления. Что интересно обозначали эти точки, которые появлялись, когда предмет подносили мощным источником света, и не просто какие-то точки а мерцающие. Да, точки действительно мерцали, однако из этого факта не стоило делать поспешных выводов, ни один серьёзный учёный так бы не поступил. Явление, свидетелями которому мы стали, вполне могло оказаться случайным. А возможно, этот камень обладает настолько мелкой пористостью, что через него проходит только самое мощное световое излучение. Например, как стена плотины теряет непроницаемость под усиленным напором воды. Разве не вы мне говорили, что ваша подружка-археолог ничего не могла сказать ни о происхождении этого камня, ни о его возрасте? Признать хотя бы, что это очень странно. Оказалось, загадочный камень не слишком интересовал Кейро. По крайней мере, не так как нас. Мне непременно сообщить об этом Волтеру. Итак, девушка оставляет у вас предмет, обладающий удивительными свойствами, о которых мы теперь знаем. Случайность. У нас пытаются украсть её кулон, потом мы, словно герои триллера, вынуждены бегать от злодеев, хотя ни в чём не повинны. И в этом вы тоже видите случайность. А, по-моему, серьёзные учёные называют это закономерностью. Может, вы всё-таки взгляните на фотографии, которые я как человек разумный и предусмотрительный сделал в Реклеоне. Может, скажете мне, что эти картинки вам напоминают, кроме куска сыра снятого крупным планом. Утер положил свой цифровой фотоаппарат на стол рядом с тарелками и чашками. Я просмотрел снимки один за другим, они были слишком мелки, меня одна светлая мысль меня так и не посетила. Призвав на помощь всю свою волю и сосредоточившись, я так и не смог разглядеть на картинках ничего, кроме точек. Ничего, что дало бы мне повод утверждать, будто я вижу звёзды или созвездия, или скопление небесных тел. К сожалению, эти картинки мне ничего не говорят. Значит, пропали мои каникулы. Мы возвращаемся в Лондон, воскликнул Волтер. Мне хочется всё прояснить. Пойдём в академию, скачаем фотографии и рассмотрим их, как следует, на большом экране. Мне ни чуточки не хотелось уезжать с Гидры, но Волтер стремился во что бы то ни стало разгадать тайну Колона, и у меня не хватило духу ему отказать. Он так старался, помогая мне готовиться к конкурсу, что я превел бы чёрную неблагодарность, дав ему уехать одному. Оставалось только добраться до дома и сообщить матери о моём досрочном отъезде. Мама кинула меня внимательным взглядом, заметив и плачевное состояние моей одежды, и царапины на руках, и сгорбилась, словно все беды мира разом обрушились на её плечи. Я ей объяснил, почему нам с Волтером необходимо вернуться в Лондон. Обещал ей, что ненадолго съезжу туда и сразу вернусь обратно, скорее всего, уже к концу недели. Если я правильно поняла, проговорила она. Вы возвращаетесь в Лондон, чтобы скопировать на твой компьютер фотографии, которые сделали вы с твоим другом. Ты не находишь, что проще пойти в магазин твоей тёти? У неё продаются одноразовые фотоаппараты. их можно выкинуть, если снимки не получились. Нам, возможно, удастся обнаружить нечто очень важное, касающееся нас обоих, Вольтера и меня. Нам надо многое прояснить. Если вам необходимо сфотографироваться вдвоём, чтобы всё прояснить, может, лучше тебе было поговорить с матерью, и она бы тебе растолковала, что к чему. О чём это ты? Ни о чём, продолжая держать меня за дуру. Мне нужно на работу. Здесь у меня нет необходимого оборудования. Я не понимаю, почему у тебя такой недовольный вид. Потому что я хотела, чтобы ты мне доверился. Или ты думаешь, что я стану меньше тебя любить, если ты скажешь мне правду? Пусть бы даже ты полюбил того осла, что привязан в углу сада, ты бы всё равно был моим сыном, Андреанос. Мам, ты хорошо себя чувствуешь? Я это хорошо, а вот ты, видимо, не очень. Поезжай в Лондон раз это для тебя так важно. Может, когда вернёшься, ты ещё застанешь меня в живых. Кто знает. Как правило, мама разыгрывает сцену из греческой трагедии, когда она чем-то глубоко возмущена. Однако я предпочёл не думать о том, что её встревожило, поскольку единственное объяснение, пришедшее мне в голову, показалось мне до крайности нелепым и смешным. Собрав чемодан, я отправился в порт, где меня ждал Волтер. Мама настояла на том, чтобы нас проводить. Елена присоединилась к ней, и они обе стояли на берегу и энергично махали нам вслед, пока паром не вышел в открытое море. Гораздо позже я узнал, что мама спросила у тётушки, не думает ли она, что это путешествие я тоже проведу сидя на коленях Волтера. Я тогда не догадывался, что увижу гидру очень скоро. Амстердам. Ян Вакерс посмотрел на часы и забеспокоился. Айвори так и не пришёл. Старый друг Вакерса всегда отличался безупречной пунктуальностью, и так опаздывать было не в его правилах. Он подошёл к вращающемуся столику и проверил, всё ли в порядке на подносе с закусками, которые он велел приготовить к приходу Айвори. Он жевал несколько вяленых фруктов, украшавших сырную тарелку, и услышал, как раздался звонок. Наконец-то они начнут партию. Вакер сотворил дверь, но вместо его в комнату вошёл дворецкий, протягивая хозяину конверт на серебряном подносе. Только что принесли имся. Вакер сошёл в дальнюю комнату, чтобы прочесть послание. В конверте лежала визитная карточка, а на ней несколько слов, написанных чернилами. Сегелей, что обманул ваши ожидания. Но определённые обязательства вынудили меня покинуть Амстердам. Однако я скоро вернусь. С дружеским приветом, Айвори. Постскриптум. Шах и мат это всего лишь отложенная партия. Валкер Стрижды перечитал постскриптум, пытаясь понять, на что на Николаиворе в этой короткой фразе. Он никогда ничего не говорил и не делал просто так. Вакерs не имел представления, куда направился его друг, и установить за ним слежку они бы уже не успели. Разве что попросить коллег отыскать его. Но ведь он сам посоветовал не подкрепчать Айвори к этому делу, и теперь ему трудно будет объяснить, что его друг опережает их по меньшей мере на один ход. Шах и пат, как написал Айвори. Лакер сулбнулся, спрятав карточку в карман. Амстердам аэропорт Схипхол. В этот поздний час на поле стояли только несколько самолётов, вылетающих в европейские столицы. Айвори протянул стюардессе посадочный талон и поднялся по трапу. Он занял место в первом ряду, пристегнулся и стал смотреть в иллюминатор. Через полтора часа мы приземлится в маленьком лондонском аэропорту Сити. Его будет ждать машина, номер в гостинице Дочестер заказан, так что всё в порядке. Лакерс, наверное, уже получил адресованную ему записку. Представив себе эту сцену, Айвери усмехнулся. Он закрыл глаза. Ночь предстояла долгая, и каждая минута сна была на счету. Афины, аэропорт Волтер во что бы то ни стало хотел привезти мисс Дженкинс сувениры из Греции. Он купил в дюти-фри бутылку уза, немного подумав, взял ещё одну. Потом решил, что себе тоже надо сделать подарок, и схватил третью. Нас уже не раз призывали пройти на посадку, причём в последний раз голос диктра звучал весьма неприветливо. Я представлял себе, как укоризненно будут глядеть на нас пассажиры, когда мы войдём в салон. Взмыли наи после бегать не по коридорам аэропорта, мы взлетели по трапу и немедленно получили нагоняет командира экипажа. Потом услышали в свой адрес несколько нелестных замечаний, когда пробирались к свободным местам в конце салона. Разница во времени с Англией позволяла нам выиграть целый час. В Хитроу мы прибывали в полночь. Олтер быстро умял свою порцию ужина, который нам подали в самолёте. Я предложил ему ещё и мою. И он с нетоже легко управился. Собрав последние подносы, стёрдесса притушила свет. Ясным наслаждением смотрел в иллюминатор. Небо на высоте 10000 метров завораживающее зрелище, особенно для астронома. Перед одной циркала полярная звезда, чуть в стороне я отчётливо увидел Кассиопею, а справа от неё различил Цефею. Я повернулся к Олтеру, сладко дремавшему в кресле. У вас фотоаппарат при себе? Вы что, собираетесь делать снимки на память? Ни в коем случае. Я много съел, к тому же здесь невозможно выпрямить ноги. Так что я наверняка похож на кита, которого затолкали в консервную банку. Нет, Волтре, не вас хотелось фотографировать. Хорошо. Если у вас найдётся приспособление, при помощи которого вы сумеете добраться до моего кармана, фотоаппарат ваш. Сам я не могу даже шевельнуться. Должен признаться, мы действительно чувствовали себя словно sardine в банке, и достать фотоаппарат оказалось делом нелёгким. Вытащив его из кармана Волтера, я поспешно пересмотрел сделанные в Раклеоне снимки. В голове моей возникла смутная догадка, и я замер в растерянности, вновь уставившись в иллюминатор. "Надо, мы правильно сделали, что вернулись в Лондон", сказал я, опуская фотоаппарат Волтера. к себе в карман. Ну ладно, посмотрим, что вы запоёте, когда завтра утром усядете завтракать на мокрой от дождя террасе паба. На гидре вас всегда примут с распростёртыми объятиями. Дайте мне хоть до конца немного поспать. Думаете, я не замечаю, как вы всякий раз разбудив меня потихоньку хихикаете. Лондон. Я посадил Волтера в такси и, добравшись до дома, бросился к компьютеру. Загрузил фотографии, внимательно их просмотрел и решил написать моему старому другу, живущему в нескольких тысячах километров от Лондона. Я послал ему электронное письмо, прикрепив фотографии, сделанные Волтером, и спросил, что они ему напоминают. Тут же пришел коротенький ответ. Эрой набрадовался, получив весточку от меня. Он пообещал изучить присланные мной картинки. И ответить мне как можно быстрее. Хотя работа у него по горло, радиотелескоп на плато Атакама опять требует ремонт. Известие от него пришло 3 дня спустя около полуночи. Только на сей раз это было не письмо, а телефонный звонок, и голос Эроена я поначалу даже не узнал. "Как ты сотворил такое чудо?" прокричал он в трубку, даже не поздоровавшись. А сколько я мешкал с ответом, Эрвин, не дождавшись, задал мне следующий вопрос, который удивил меня ещё больше. Ты, наверное, когда-нибудь мечтал о Нобелевской премии. Так вот, у тебя появился реальный шанс её получить. Каким образом ты сумел создать такую модель? Просто чудо, я такого себе и представить не мог. Если ты послал эти картинки, чтобы сразить меня на повал, ты в этом преуспел. Скажи мне, Эрвин, что ты на них увидел? Ты прекрасно знаешь, что я увидел. Хватит пускать пыль в глаза и напрашиваться на комплименты. А теперь выкладывай, как тебе удалось совершить такое гениальное открытие. Или ты намерен злить меня и дальше? Кстати, можно мне показать картинки нашим общим друзьям? Нет, только не это, взмолился я. Понимаю. Мне и так очень приятно, что ты оказал мне доверие и поделился этим чудом, прежде чем опубликовать официальный отчёт. Когда ты собираешься это сделать? Уверен, тебе сразу оформят командировку к нам. Впрочем, у тебя будет богатый выбор. Вся команда астрономов на перебой станут тебя приглашать. Эрен, умоляю тебя, опиши, что ты увидел. Тебе, наверное, надоело в двадцать пятый раз рассказывать самому себе о своей работе, и ты хочешь, чтобы это сделал я. Ясное дело. Я бы тоже место себе не находил от волнения. Но знаешь, старик услуга за услугу. Сначала ты мне расскажешь, как ты всё это провернул. Что я провернул? Не вздумай надо мной издеваться, и уверять меня, что это у тебя вышло случайно. Эрон, давай ты первый. У меня ушло 3 дня на то, чтобы угадать, что всё это значит. Только не вздумай обвинять меня в невежестве. Созвездия Лебеди, Пегаса и Цефея я, разумеется, узнал сразу, несмотря на непривычные звёздные величины, углы и расстояния. Ты хотел расставить мне ловушку, но меня не так-то легко поймать. Я стал размышлять, какой игру ты затеял, зачем ты приблизил друг к другу звёзды и какими уравнениями пользовался в расчётах. Я пытался понять, каким принципом ты руководствовался, когда расставил их таким образом. И это заинтриговало меня больше всего. Признаюсь, я сплютовал, воспользовался нашими компьютерами и заставил их 2 дня подряд производить нужные мне вычисления. Получив результат, я ни на секунду не пожалела о том, что задействовала наше оборудование. Мои догадки оказались верны, и вот только я не сумел распознать тот объект, что находился в центре этих невероятных картинок. И что же ты увидел? Туманность пеликана. А почему это тебя так взволновало? Потому что такое можно было увидеть с Земли 400 миллионов лет назад. Моё сердце едва не выскочило из груди, ноги стали ватными. Всё это казалось бессмысленным. То, что сказал Эрвин, сплошное нелепица. Что бы какой-то предмет, пусть даже полный загадок, проецировал на поверхность стены изображение звёздного неба? Это немыслимо. И чтобы это звёздное небо выглядело так, как полмиллиарда лет назад? Невозможно. Эдриан, теперь твоя очередь. Говори, как тебе удалось смоделировать всё это? Я ему не ответил. Да, я несколько недель был у вас репетитором, и мне следовало бы помнить всё, что вы мне рассказывали. Однако после нашей неудачи на конкурсе прошло несколько недель, и за это время столько всего произошло, что я не могу винить себя в чрезмерной забывчивости. Туманность Колыбель звёзд, рассеянное облако. состоящие из газов и пыли, расположенные в пространстве между галактиками, коротко ясно объяснил я Олтеру. В ней и зарождаются звёзды. Однако мысли мои были далеко, они унесли меня из Лондона на восточную конечность африканского континента, туда, где сейчас жила та, что оставила у меня этот таинственный кулон. Меня неотступно терзало одно подозрение: Действительно ли она его случайно забыла? Когда я задал этот вопрос Вольтеру, он только покачал головой, видимо, считая меня наивным простоко́м. Через 2 дня по дороге в академию у меня произошла странная встреча. Я зашёл выпить кофе в одно из тех бесчисленных заведений, что расползались в столице, пока я работал в Чили. На какой бы улице они ни появлялись, выглядели они совершенно одинаково, и выпечку там тоже подавали везде одинаковую. требовалось профессиональное знание многих языков, чтобы без запинки сделать заказ. Столько разных названий кофе и сладостей значилось в меню. Когда я ждал, пока мне подадут мой Skinny Cappuccino Zwings, что я перевёл как капучино на вынос, ко мне подошёл какой-то незнакомец. Он заплатил за мой кофе и попросил уделить ему несколько минут. Ему нужно поговорить со мной на тему которая, как он сказал, меня очень заинтересует. Он вывел меня в зал, и мы сели в кресла. Скверные копии старых клубных кресел, впрочем, довольно удобные. Мужчина долго смотрел на меня, а потом заговорил. Вы работаете в Британской академии наук, так? Совершенно верно, но с кем я имею честь? Я часто встречаю вас здесь по утрам. Лондон огромный, историчный город, но каждый квартал это деревня. где все на виду. В этом и состоит очарование этого большого города. Я не мог припомнить, чтобы когда-либо сталкивался с моим собеседником, я списал это на свою рассеянность и потому поверил ему на слово. "Ясал Гальба, вам, если бы сказал, что наша встреча случайна", продолжал он. "Мне уже довольно давно хотелось поговорить с вами". "Допустим, но чем я могу быть вам полезен?" "Вы верите в судьбу, Эдрин?" Когда незнакомец называет вас по имени, вы обычно начинаете беспокоиться. Со мной произошло то же самое. Заветьте меня, Айвори, поскольку я взял на себя смелость звать вас Эдрианом. Может, я несколько превысил те права, которые мне даёт мой возраст. Так что вы хотите? У нас есть две точки соприкосновения. Я, как и вы, занимаюсь наукой. У вас передо мной преимущество. Вы молоды, вы можете ещё много лет предаваться своей страсти. А я всего лишь старый профессор, который перечитывает пыльные книги, дабы занять время. И что же вы преподавали? Астрофизику. А эта дисциплина родственная вашей, не так ли? я кивнул. Вы должно быть получали огромное удовольствие от работы в Чили. Жаль, что вам пришлось оттуда уехать. Представляю, как вам всего этого не хватает. Мне показалось, что незнакомец слишком хорошо осведомлён о моей деятельности, и его безметежный вид не внушал мне доверия. Не будь таким подозрительным. Я действительно кое-что о вас знаю, но лишь потому, что имел некоторые отношения к конкурсу, который проводил фонд Уолша. Некоторые отношения. Скажем так, не в качестве членом жюри я работал в отборочной комиссии. Я внимательно прочитал вашу работу. Если бы это зависело только от меня, вы обязательно получили бы премию. На мой взгляд, именно ваши исследования заслуживают поддержки. Я поблагодарил его за похвалу и снова спросил, чем могу быть ему полезным. Это не вы можете быть мне полезны, наоборот, я могу вам помочь, и в этом вы сейчас убедитесь. Та молодая женщина, с которой вы ушли после конкурса, то, что получила премию. Вот теперь мне стало совсем худо, и я встревожился не на шутку. Вы знакомы с Кэйрой? Да, конечно, отозвался мой странный собеседник, едва пригубив кофе. А почему вы с ней больше не общаетесь? Думаю, это моё личное дело, отрезал я, больше не желая скрывать, что этот разговор мне неприятен. Я не хотел быть нескромным, Прошу принять мои извинения, если мой вопрос почему-либо показался вам обидным, поспешно проговорил мой собеседник. Вы мне сказали, что у нас две точки соприкосновения. И какая же вторая? Мужчина вынул с кармана фотографию, положив на стол, подвинул поближе ко мне. Это был старый, зрядно поблекший полироидный снимок, сделанный явно не вчера. Готов держать в паре этот объект вам покажется знакомым. ризню с мужчины. Я всматривался в снимок. На нём был изображён предмет почти прямоугольной формы. Знаете, что в нём самое интригующее? То, что мы не в состоянии установить его возраст. Даже самые совершенные методы ничего не дают. Мы не можем узнать, сколько ему лет. Меня очень беспокоит тот факт, что я так и не найду ответа на этот вопрос, хотя бьюсь над ним уже 30 лет. Это глупо, но я всё не могу успокоиться. Напрасно я уговариваю себя, что когда я умру, это же не будет иметь для меня никакого значения. Но ничего не выходит. Я думаю об этой вещи с утра до ночи и с ночи до утра. И что-то вам подсказывает, что я могу оказаться вам полезным? Вы меня не слушаете, Дрин, всё наоборот. Не вы мне, а я вам могу оказаться полезным. Прошу вас сосредоточиться на том, что я говорю, это важно. Эта загадка в конце концов завладеет вашими мыслями. Как только вы решите, что этот предмет вас действительно интересует, вы отправитесь в невероятное путешествие, странствие, которое заведёт вас так далеко, что вы даже не можете себе представить. Подозреваю, что окажусь вам сейчас сумасшедшим стариком, но ваше мнение обо мне изменится. Редко встречаются люди достаточно безумные, чтобы осуществить свои мечты. Им приходится дорого платить за то, что они не похожи на других. Неужели человеческое общество погливы завистливо. Но разве это достаточно веская причина, чтобы отказаться от мечты? Разве провергать устаревшие знания и убеждения не самая достойная цель в жизни? Разве не в этом суть научного ума? Вы совершили нечто такое, за что вам пришлось платить, мистер Райвери. Не обращайте ко мне так церемонно. Разрешите поделиться с вами информацией, которая не оставит вас равнодушным, я уверен. Предмет, изображённый на фотографии, обладает ещё одним свойством, не менее примечательным, чем первое. И оно, несомنيه, покажется вам весьма любопытным. Когда его помещают под сильный источник света, Он проецирует на твёрдую поверхность странные светящиеся точки. Вам это ничего не напоминает? Наверное, выражение лица выдало мои чувства, потому что мой собеседник улыбнулся. Вот видите, я не солгал, что могу быть вам полезен. Где вы его нашли? Это очень долгая история. Главное, вы знаете, что он существует, и в будущем это может вам пригодиться. Каким образом? Вам не придётся терять бесценное время и ломать голову, подозревая, что вы имеете дело с обычным капризом природы. Вы будете застрахованы от слепоты, которая настигает человека, когда он боится смотреть правде в глаза. Эйнштейн говорил, что бесконечно лишь вселенная и глупость человеческая при этом относительно бесконечности. При этом относительно бесконечности первое у него имеются сомнения. Что вам удалось узнать о вашем предмете, спросил я. Он никогда мне не принадлежал. Я лишь изучал его, и вы знаете о нём очень мало. Но я там, что знаю, не хочу вам говорить. Не потому, что не доверяю вам, тогда меня бы здесь не было. Просто случай, плохой помощник. Он может разве что разожечь любопытство учёного. Открытия совершают те, кто изобретателен, методичен и дерзок. Я не имею права указывать вам направление ваших поисков. Мне хотелось бы, чтобы вы были априори совершенно свободны. О каких поисках вы ведёте речь? спросил я у этого человека, чьи затейливые рассуждения начали меня утомлять. Петрен, позвольте задать вам последний вопрос. Какое будущее ожидает вас в этой престижной академии наук? Преподавательская кафедра Блестящие ученики, каждый из которых мнит себя у меня и остальных. Немалоётная связь с самой хорошенькой студенткой на курсе. Я это проходил, и это проходило, поверьте, не вспомню сейчас ни одного лица. Но я всё говорю, говорю и не даю вам ответить на мой вопрос. И так о вашем будущем. Преподавание лишь один из этапов моей жизни. Раноле поздно я уеду на Плетоатакама. помнит, как произнёс эти слова тона мальчишке, который гордится тем, что выучил домашнее задание на зубок и сердится, потому что его откнули носом в собственное невежество. Я совершил в своей жизни глупейшую ошибку, но никогда этого не признавал. А между тем сама мысль о том, чтобы поговорить с вами, принесла мне огромное облегчение. Ведь я хотел сделать всё сам один. Какая самонадеянность и сколько времени потеряно в пустоту. Какое отношение всё это имеет ко мне? И кто вы такой в конце концов? И отражение человека, в который вы можете превратиться. Если бы мне удалось избавить вас от этой участи, то вспоминая вас, я всякий раз думал бы, что сумел принести вам пользу, в тот кем был я сам много лет назад. Знаете, это так странно смотреть на своё отражение в зеркале времени. Разве зачем расставаться с вами? Я хотела бы поделиться ещё кое-какой информацией. Может быть, ещё более интересной, чем та фотография, которую я вам показал. Киир ведёт раскопки в 120 км к северо-востоку от озера Туркана. Вы спросите, зачем я вам это сообщаю. Потому что хорошенько подумав и решив отправиться к ней в Эфиопию, вы также выиграете массу времени. Время стоит дорого, я невероятно дорого. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Он протянул мне руку, я удивился, ощутив его пожатие, крепкое, тёплое, почти ласковое. С порога Кафен вернулся, сделав несколько шагов к моему столику. Я хотел попросить вас об одном одолжении, произнёс он. Когда вы видитесь с Кейрой, не говорите ей о нашей встрече. Это кажется вам плохой услугой. Киро, я глубоко уважаю, но у этой девушке не лёгкий характер. Пойдь, мне лет на 40, поменьше, я бы на вашем месте уже сидел в самолёте. Этот разговор встревожил меня не на шутку. Я испытывал раздражение от того, что мне уже не удастся задать все вопросы, которые теснились у меня в голове. А их накопилось так много, что впору было записывать. Волтер, пробегая мимо витрины кафе, махнул мне рукой, толкнул дверь, подошёл к моему столику. Что-то вы мрачный, заметил он, расплагаясь напротив меня в том самом кресле, где только что сидел мой странный собеседник по имени Айвори. Я много размышлял сегодня ночью. Хорошо, что я вас здесь нашёл, нам очень нужно поговорить. Я вас слушаю. Вы, кажется, ищете предлог, чтобы встретиться с вашей подружкой Нет, нет, не спорьте. Вы действительно ищете предлог, чтобы с ней повидаться. Думаю, было бы правильно поехать к ней и спросить, почему она ставила свой кулон на столике у вашей кровати. Конечно, легко всё свалить на случайность, но это уж слишком. Случаются дни, которые состоят из одних разговоров и заканчиваются принятием важных решений. Конечно, я хотел бы поехать с вами в Эфиопию. продолжал Волтер. Но они поеду. По-моему, я не говорил, что собираюсь в Эфиопию. Не говорили, но вы всё равно туда поедете. Без вас ни за что я не смогу. Гидра поглотила все мои запасы. Если дело только в этом, я сам куплю вам билет. Я же вам сказал, не может быть и речи о том, чтобы я ехал в Эфиопию. Ваша щедрость делает вам честь, но всё-таки не надо ставить меня в неловкое положение. Да причём здесь щедрость? Или мне напомнить вам, чем закончилось бы для меня приключение в Эроклеоне, не будь вас рядом? Только не говорите, что решили нанять меня телохранителем, я обижусь. Я же не только гора мускулов, у меня, между прочим, два диплома аудитора и специалиста по трудовым ресурсам. Балтер не заставляйте вас просить, просто поезжайте со мной и всё. Очень удачная идея, причём по многим причинам. Так, надо назоветь хотя бы одно и от вас отстану. Итак, представьте себе картинку на открытке. Место долина реки Ома. Время суток раннее утро или полдень, как вам больше нравится. Судя по тому, что вы мне рассказывали, пейзаж великолепный. Декорация археологические раскопки. Главный действующий лица Эдรียน, начальник экспедиции. А теперь послушайте, какую мы видим сцену. очаровательную, сами скоро убедитесь. Ядрен подъезжает на джипе, он слегка запылён, но как всегда красив и статин. Молодая археологиня слышит звук мотора, кладёт на землю лопатку и маленький молоток, снимает очки. Кажется, она не носит очки. Хорошо, не снимает очки, просто выпрямляется и видит, что нежданный посетитель, никто иной, как мужчина, которого она оставила в Лондоне. испытывая горечь и сожаление. На лице её явственно различимы следы волнения. Ну, ладно, картина ясна, только не пойму, к чему вы клоните. Помолчите, я сейчас закончу. Девушка-археолог и её гость делают шаг навстречу друг другу, не зная, что сказать. И никто не замечает, вот конфуз, что на заднем плане тоже кое-что происходит. Из джипа вылезает Уолтер, отличный парень в валланелевых шортах и клетчатой кепке, которую ему сточертело жарится на солнце, пока те двое неспешно целуются. И обращаясь к любому, кто его услышит, вопрошает, куда можно перенести багаж. А вы не находите, что сцена испорчена? Теперь вы согласны ехать без меня или вам рисовать ещё одну сцену? Уолтер в конце концов убедил меня ехать, хотя сам я считал, что принял это решение ещё раньше. Я получил визу, распланировал и подготовил маршрут, добрался до Хитроу, сел в самолёт, чтобы 10 часов спустя приземлиться в Аддис-Абебе. В тот же день Нкиаева, имевший определённое отношение к моей поездке, отправился в Париж. Вниманию членов комитета. Интересующее наследство сегодня вот было авиарейсом в Аддис-Абебу. Нет необходимости уточнять, что это означает. Без поддержки наших китайских друзей, которые попрежнему имеют свои интересы в Эфиопии, нам будет трудно продолжать наблюдения. Предлагаю всем собраться завтра. Искренне ваш, Амстердам. Ян Векерс отодвинул от себя клавиатуру компьютера и вновь склонился над папкой, переданной одним из его сотрудников. Он, в которой разгляделся фотографию, сделанную через витрину одного из лондонских кафе. Они были впечатлены Айвори в компании Седриана. Вакерс взял зажигалку, положил снимок в пепельницу и поджёг. Когда фотография сгорела дотла, Вакерс закрыл папку и проворчал: "Не знаю, сколько ещё я ещё сумею скрывать от коллег, что вы играете сольную партию. Да хранит вас Господь". Прибыв в Орли, Айвори терпеливо стоял в очереди на такси. И вот настала его очередь. Он устроился на заднем сиденье и передал шофёру клочок бумаги. На ней значился адрес типографии, расположенной неподалёку от Севастопольского бульвара. Машины двигались свободно, дорога до места должна была занять не больше получаса. Сидя в своём кабинете, Лоренс прочёл сообщение Вакерса и по телефону вызвал секретаршу. У нас остались рабочие контакты в Эфиопии. Да, сеньор, два человека, оба сейчас на месте. Я как раз только что обновлял африканское досье для вашего совещания в Министерстве иностранных дел на следующей неделе. Лоренс протянул секретарь шеф-фотография и нацарапанные аналитические бумаги расписания. Свяжитесь с ними, пусть они сообщают нам о каждом шаге, обо всех встречах и разговорах этого человека. Он должен прибыть в Аддис-Абебу рейсом из Лондона, вылетающим завтра утром. Он британские подданные, нужно соблюдать строгую секретность. Скажите нашим людям, что лучше пусть снимут слежку, чем раскроют себя. Нигде не делайте отметок об этом поручении, ни в одном документе. Желательно, чтобы оно оставалось абсолютно конфиденциальным. Секретарша забрала у Лоренцо фото и листок и вышла из кабинета.